267. с е д ь м гуру. Просто так ничего не бывает. А если что и бывает, то не так и не просто. Глубокое и в е л и к о значение происходящего. Исполнители не знают величия плана, но знают те, кто ведет. Порадуемся следующему.